Глава третья. Как объяснить, что Давид всегда встает раньше всех? Вначале я только презрительно пожимал плечами, но все равно в глубине души таилось что-то вроде отвращения. Каждое утро в 8 часов сорок воспитанников усаживаются завтракать в столовые под огромным портретом мадам Вивианы. На нем она хмурит брови и словно шевелит губами. Однако уже с шести утра, а то и раньше, Давид шатается по коридорам и ждет, пока откроется чья-нибудь дверь. Тот, кто выходит, не успевает опомниться, Давид тут же подскакивает к нему, разевает бездонную глотку, откуда извергается бурный словесный поток, и вас давит и душит эта лавина. Проснувшись, вы мечтаете насладиться мирной негой, той минутой, когда еще мутные, еще неясные мысли только сладко потягиваются и начинают обретать форму. Но Давид не просто говорит, излагая бесконечные теории. Он с нетерпением ждет от вас ответов, участия, заинтересованности, аргументов, примеров, осмысления. В противном случае он злится. Начинает пересыпать свою речь ругательствами, яростными словами, которые доносятся до вас, пока не смолкнет его голос. То есть пока вы не запретесь в комнате, спрятав голову под подушку. И тогда до вас не долетает картечь звуков, продолжающих звенеть в коридоре. отражаться от стен и будить всех, кто спит на этом этаже. Но мадам Вивиана тут не врубается. Она ни разу не слышала, как разоряется Давид. Спит она мало, с двух ночи до семи утра, и пушкой ее не разбудишь. Из-за утренних наскоков и приставаний Давида воспитанники его сторонятся и до последнего ждут, когда настанет время идти завтракать в столовую. У меня тоже есть привычка утром слоняться по коридору. Мне нравится наблюдать, как день сменяет ночь. Я вслушиваюсь в шепот сверкающих лугов, наслаждаюсь зыбкими мгновениями, дарованными небом, пока душа еще не занялась телесными делами. Вначале, когда я стал выходить в коридор, я пропускал мимо ушей слоги, лавины, извергающиеся из его рта. Бесконечный поток слов, которые мой мозг, затуманенный дремой, все равно отказывался воспринимать. Однако Давид воспринимал это иначе. Он цеплялся за меня. обзывал злюкой, царапал мне щеки, тыкал под ребра, дергал за одежду, слюнявил лицо, чесал мне голову, выкручивал пальцы, бил кулаком в подбородок, расплющивал нос, презрительно смотрел на меня с оскорбленным видом. Если в конце концов, утомившись от этих надоеданий, я соглашался выслушать его речь, Давид бросал меня на растерзание трем моим грехам — бесчестью, бестакности и беспечности. Если я и соглашался, то слишком поздно. Не стану отрицать, Давид мешал мне бродить, и я вынужден был либо вставать гораздо раньше, опережать его и возвращаться в свою комнату до его выхода, либо отказываться от своих хождений. Я искал решение, но ни одна стратегия не удавалась. Встречи с Давидом не становились реже. И если все-таки я соглашался потерпеть его присутствие, пока не появлялась еще какая-нибудь добрая душа, Если я брал себя в руки, чтобы не врезать ему кулаком прямо по ангельскому юродивому лицу, то потому что я терпеть не могу насилие, которое считалось в привете проявлением слабоумия. Кроме того, внезапно прерывать возбужденного Давида казалось мне преступлением. Я тогда бы сам себе этого не простил. В конечном счете он смирился с моим молчанием. Я позволял Давиду излагать свои теории, но сам в них не вникал, я... приспособился к тому, что его голос превращался в мелодию, сочиненную, чтобы разбудить меня ото сна. Время от времени я прикрывал веки или поджимал губы. Я одобрял непонятно что. Но даже приглушенные, еле слышанные слова на вас действуют. Иногда, если утро начиналось с голдежа и завывания Давида, то в течение дня я вспоминал то одно, то другое его слово». То есть из потока услышанных фраз мною впоследствии вычленялись две-три наполненные смыслом. Но в тот раз я проснулся окончательно, и их смысл показался мне то ли любопытным, то ли странным, то ли загадочным, то ли нелепым. Во всяком случае, мне захотелось как можно скорее разыскать худощавого мальчика со светлыми кудряшками и поговорить об этом. Поспорить. Тем более, что теперь я четко осознал, о чем он рассуждал. Вы ах! По утрам в темных коридорах привета Давид мог болтать без умолку. Но стоило ему сесть завтракать, любая попытка вытянуть из него хотя бы слово была обречена на провал. Все, чем Давид мог ответить на мою сердечность, сводилось к тому, что он пристально смотрел на меня из-под полуопущенных век с каким-то надменно отсутствующим видом, словно я никогда не существовал, словно звуки моего голоса никогда не проникали через стену его сознания. Передо мной сидел другой мальчик, другой Давид. Этот недоступный Давид был хуже того Давида, возбужденного и немного безумного. Чтобы потолковать с ним, надо было согласиться на предрассветные встречи. Честно говоря, это неудобство становилось неважным рядом с вдохновенными придумками, которые вспыхивали в голове Давида и которыми он щедро со мной делился. Жизнь в нем так и кипела. Обладая знаниями из всех областей, он разрабатывал невероятные теории по спасению или уничтожению планеты. У него была собственная программа по борьбе с коррупцией. Он знал, как улучшить медицину, покончить с мафией, не допустить установления диктатуры или развода семейной пары, как развеселить отчаявшихся, призвать к ответственности дураков, распорядиться энергией и придумать ее новые источники, произвести переворот в архитектуре, развить интеллект, чем заменить деньги, Как создать новые виды транспорта, обойтись без логики, обрести мудрость и тут же ее утратить, облегчить жизнь, затемнить разум, как веселиться, разговаривать с животными, ухаживать за растениями, учить грамматику, обольщать женщин, производить впечатление на мужчин, воссоединять народы, делить богатства. Как наладить работу трибунала Земли, сначала в огромном, как целый город, здании, а потом, всего за несколько лет, сократить трибунал и уместить в малюсенькой комнатке, а ключ от нее в конце концов, выкинуть? Однако Давида волновали не только глобальные проблемы на мировой арене. Конкретные подробности его беспокоили не меньше. Видели бы вы, с каким воодушевлением, помимо прочих всевозможных тем, которые то пересекались, то разбредались в разные стороны, он мог объяснить мне, как лучше всего связать пару носков, в чем секрет идеальной ромовой бабы, в чем символика пшеничного колоска, как растет индигофера, в чем преимущество и недостатки изучения иностранных языков, что такое «перы мецената», как изготовить барабан, скрипку или виолу да гамба? как разбогатеть, в чем гордыня щедрых, что происходит в душе новорожденного, в чем заблуждаются трубадуры, чего боятся дрессировщики, каковы свойства перьев, чешуи, меха, на что способен каждый из живущих здесь вместе с ним в привете, доме, милом его сердцу, откуда он не собирался уходить. Все, о чем говорил Давид, возникало сначала в его мозгу. Он это проживал, пробовал, будто уже... Сотни лет он воспринимал и анализировал события, происходившие на Земле. А чего не знал, о том догадывался. Предрассветные дискуссии с другом, способным усомниться в бренности у дела простого смертного, заставили померкнуть мои прежние радости. Я следовал за Давидом. Мы меняли направление, сбивались с пути, падали на дно пропасти, чтобы потом сразу взмыть на самую вершину. Поток слов сбивал с ног. но не увечил и из валь пробивал брешь и чувство в дребезге.